Глава четырнадцатая. Ангел. Только спустя несколько минут, когда след темного повелителя, тамплиера Рено де Шартра исчез навсегда, а на земле остался только его меч с камнем самоцветом, Мирон перевел свой недоуменный взор на девушку и увидел на ее лице слезы. «Ты плачешь, лапушка?» – спросил он хриплым голосом. Она проворно бросилась к нему и стиснула сильное тело Мирона в своих объятиях. «Нет, совсем нет, теперь уже не плачу», — выдохнула она у его лица. «Но что произошло? Отчего он разрушился?» «Не знаю», — ответила тихо Людмила, хотя уже точно знала ответ на этот вопрос. Но еще рано было его озвучивать Сабурову. Она обратила свой взор на Мирона и страстно пролепетала у его губ. «Он сгинул, и теперь все хорошо!» «Чудеса, да и только!» — произнес Сабуров, и вмиг втиснул умелым движением свой палаш в ножны. Властно положив ладонь на затылок девушки, он притянул лицо Людмилы к своим губам. С горячностью и страстью Мирон впился поцелуем в губки девушки. Словно доказывая ей и всему миру, что не желает смиряться с тем, что она никогда не станет его суженой. Она не остановила его, но и не поощрила. «Не надо!» – тихо вымолвила Людмила спустя минуту, непреклонно отстраняясь от его губ и отворачивая лицо. «Прости!» – ответил он глухо и выпустил девушку из своих объятий. «Пойдем!» – велел Мирон. Он направился по полю, тяжело опираясь на хрупкое плечо девушки. «Васятку найти надобно!» Спустя час, найдя живого Василия, который только спустя некоторое время пришел в себя, молодые люди достали из меча рыцаря прозрачный яхонт, последнюю часть от заветной чаши. Медленно и устало, но ликуя в душе, они направились к своим лошадям. Они знали... Их заветная цель уже совсем близко, и оставалась всего самая малость. Русское царство. Леса Блистулы. 1572 год. 14 августа. Рассвет молодые люди встретили у первых верстовых столбов Тулы. Еще затемно выехав с постоялого двора в деревеньке Торхова, теперь они достигли долгожданной цели своего длинного путешествия уже вскоре собрав чашу воедино с браслетом во ржии и самоцветом тамплиера они собирались понять так ли волшебна древняя чаша как думали они и старца монастыря царь иван васильевич и старица знакомая людмилы значит надо найти речную воду и открытую поляну спросил мирон оборачивая лицо к людмиле и направляя своего воронова к красным каменным стенам тульского кремля видневшегося впереди. «Да», — кивнула Людмила, понукая свою лошадь, и добавила. «Да чтобы на поляне той Иван-чай рос, да осины ту поляну окружали». «Зачем это?» — спросил Василий, скачущий с другой стороны девушки. «От того, что в книге колдуна сказано, найти надо чистое место, наполненное живительной энергией», — громко ответила Людмила, оборачиваясь к Василию. А Иван-чай наполняет здоровой силой тело и кровь, а сины же очищают ауру человека от черноты. И растут они оба только в тех местах, где земля-матушка энергией чистый воздух наполняет. Спустя два часа, достав чашу из укрытия под березой в Тульском Кремле, где еще во время осады спрятал ее Мирон, молодые люди нашли в ближайших лесах нужную поляну покрытую сиреневыми цветами иван-чая и окруженную несколькими осинами. Начерпав из ключика неподалеку воды, Мирон принес ее в деревянном ведре, привезенном с собой из города, и поставил перед девушкой. «Как дальше, милая?» – спросил Мирон. Проворно опустившись на колени на траву, Людмила велела. «Достань чашу!» Мирон осторожно вытащил из заплечного мешка, лежащего рядом, древнюю драгоценность, которая сияла теперь вставленными четырьмя самоцветами и опоясанную двумя золотыми обручами по основанию и в талии. Чаша в его руках едва заметно пульсировала, как будто в ней билось сердце. И именно это говорило молодым людям о том, что она не просто вещь, а некое живое существо – таинственная и волшебная, обладающая живительной магией. «Ты старший, Василий, тебе и первому чашу просить», сказала Людмила. Мирон также согласно кивнул, помня слова девушки о том, что каждый из них сможет загадать свое желание, но только один раз. Позже, уже сегодня, они собирались отправиться в Сергиев посад к немощному брату Людмилы и далее в Москву к отцу Сабуровых, чтобы проверить, как чаша все исполнила. Передав заветную чашу брату, Мирон также сел на колени на траву рядом с девушкой. Василий присел тоже и спросил, «И что теперь?» «Надо черпнуть чашей немного родниковой воды и капнуть туда каплю своей крови», объяснила девушка. Тайну чудодействия чаши она знала наизусть, ибо многие годы она постоянно твердила в своих мыслях эту последовательность нужных действий, словно одержимая, почти наиву представляя, как когда-нибудь у нее будет возможность все это исполнить. И вот сейчас она была в единственном шаге от заветной давней мечты. Судорожно сглотнув, она тихо продолжила. Вода и кровь смешаются и соединятся с теми местами чаши, где некогда была кровь Спасителя. Чаша вспыхнет необжигающим огнем на миг, а затем погаснет. Этим действием чаша осветит воду и покажет, что слышит тебя. Только тогда можно загадать желание над чашей и после вылить воду в сырую землю. В то мгновение все четыре стихии Воздух — это дыхание над чашей, вода в чаше, земля, которая примет в себя заговоренную воду, и огонь, опаливший чашу, соединятся с кровью просителя, и желание его вмиг исполнится. «А говорить открыто надо, чего желаешь, или тайком?» «Как тебе угодно, Василий», — ответила девушка. «Слышит, кто тебя или нет, это значение для исполнения воли твоей не имеет». «Понял, тогда так скажу», — кивнул старший Сабуров. Надрезав палец и зачерпнув чашей из ведра немного родниковой воды, Василий капнул в нее свою кровь. С удивлением отмечая, как чаша вспыхнула, а потом быстро погасла, он спустя минуту, наклонив голову над заветным сосудом, Дрогнувшим голосом произнес, «Прошу милости царской для отца моего, Ивана Михайловича Сабурова и снятие с него обвинений, и оправдание его в несовершенном грехе убийстве царицы». Он медленно вылил воду в землю и ощутил, что чаша на миг перестала пульсировать. Через миг из чаши вырвался некий тонкий яркий луч, который, пронзив воздух, исчез в небе, а в чаше вновь забилось таинственное сердце. «Получилось!» — выпалила Людмила возбужденно. «Вы видели светлый луч? Это подтверждение тому, что чаша все исполнит, или уже исполнила». Сабуровы не видели никакого луча, но не стали спорить с девушкой ибо знали, что Людмила обладает явно тайным видением и зрением, неподвластным простым людям. Василий передал чашу Мирону. Людмила же, вся пребывая в каком-то невероятном ликовании и эйфории, обратила взволнованный тревожный взор на Мирона. Она боялась того, что младший Сабуров попросит чашу о том, о чем она догадывалась, а именно о снятии с нее Людмилы монастырского пострига, дабы жениться на ней. Нет, Мирон ни разу не озвучивал своего желания вслух, но девушка осознавала, что братья явно договорились, и раз Василий попросил за отца, то Мирон будет точно умолять чашу о ней, Людмиле. Но этого Людмила допустить не могла, ибо опасалась не только того, что Мирон испортит себе жизнь, но и того, что и ее заветная мечта не сможет воплотиться в реальность. «Можно мне первый, Мирон?» произнесла она ласково, Бурави и подчиняя молодого человека себе ярким изумрудным взором. «Возьми, Любушка!» проворковал вдруг Мирон, лаская ее лицо огненным взволнованным взглядом, совсем не скрывая своих пламенных чувств, и протянул ей чашу. Побледнев, Людмила уже точно утвердилась в мысли о том, что Мирон явно настроен биться за нее и просить чашу снять с нее постриг. Но она не собиралась допустить того, чтобы Мирон потратил единственное свое желание впустую. Ведь пострига никогда и не было. «Не называй меня так, Мирон», — пролепетала девушка, беря из его рук чашу, и тихо добавила, «жалеть потом будешь». «Не буду!» — выпалил он в чувственном запале, и как-то весь подавшись к ней, хотел сказать что-то еще, но она быстро прикрыла его рот ладошкой. «Погоди!» — остановила она его. «Дай мне желание у чаши загадать!» Он кивнул, и она убрала свою руку с его лица. В следующее мгновение Людмила перевела свой жгучий взор на чашу. Дрожащими руками, чувствуя, что именно сейчас вершится ее судьба, она медленно, словно запоминая каждое мгновение, зачерпнула воды. Мирон услужливо протянул ей нож, и она, сделав небольшой надрез на пальцы, капнула три капли своей крови в воду. Мгновенно чаша вспыхнула необжигающим пламенем, и девушка завороженно смотрела за этим, бережно сжимая древнюю реликвию в руках. Спустя миг чаша погасла, и Людмила ощутила, как бешено колотится ее сердце уже в ушах. Ни любовь к мужчине, ни любовь к родине, ни счастье иметь детей, желание которое она уже давно похоронила в своем испепеленном сердце не могли теперь заглушить и изменить того яростного, пламенного желания, к которому она стремилась долгие сотни лет и которое она выстрадала своей кровью и болью. «Чаша, молю тебя, исполни волю мою!» Спертым от волнения голосом выдохнула Людмила над драгоценным сосудом. «Подари мне покой смерти!» чтобы душа моя оставила эту бренную землю, и я тихо, спокойно умерла, ибо более нет у меня сил жить в этом мире. Прошу, даруй мне смерть. Медленно вылив воду на землю и подняв чашу к небесам, девушка отразила, как в миг яркий огненный луч, взметнувшийся из чаши, достиг небес и исчез в зияющей вышине. Она облегченно выдохнула и невольно перевела взор на Мирона, а потом на Василия. Замерев, молодые люди смотрели на нее непонимающими, оцепеневшими взглядами, явно не понимая, что она теперь попросила у чаши. Ведь они ожидали того, что она будет просить за брата. Что ты сказала? Первым пришел в себя Мирон. Она же, безмятежно и счастливо улыбнувшись, протянула ему чашу и пролепетала. Простите меня. Почти всунув чашу в руки Сабурова, Людмила стремительно поднялась на ноги и вдруг ощутила, как ее тело начало словно искриться изнутри. Отвернувшись от молодых людей и быстро отойдя от них на пару шагов, девушка подняла свои руки и торжествующе увидела, как кожа на ее ладонях начала покрываться небольшими морщинами. Она вновь облегченно улыбнулась и, устремив лицо к небу, сладостно выдохнула, понимая, что все теперь случится. И еще немного, и ее желание сбудется до конца, и она будет свободна. Вдруг около нее оказался Мирон, и, схватив девушку за локоть, резко развернул ее к себе, Людмила отметила, что заветная чаша одиноко лежит на земле, и древняя реликвия явно была не важна для Сабурова в этот миг. «Не пойму ничего, Людушка», — выпалил взволнованно Мирон в ее бледное прелестное лицо. «Ты смерти хочешь? Ты пожелала умереть?» «Да», — кивнула она и попыталась отвернуться от него. Но он порывисто и неумолимо, и в то же время ласково обхватил ее лицо ладонью и развернул ее головку к себе. «Говори для что это значит?» — Прохрипел он в сердцах. «Отчего ты смерти желаешь?» Она долго смотрела на него, словно не решаясь вымолвить хоть слово. А Мирон отмечал, как лицо ее стало как-то меняться, словно становилось взрослее. «Проклята я, Миронушка!» — пролепетала она и ощутила, как в боку у нее немного закололо, и ее ноги стали более слабыми, а зрение не таким зорким. «Более двух сотен лет, как проклята!» «Кем проклята?» «Колдуном, который обманул меня давным-давно». «Объясни, прошу, ничего я не пойму!» — нервно воскликнул он. Она тяжко выдохнула, отмечая, как движения ее руки стали не так плавны, как раньше, и ответила, «Не монахиня я и никогда не была ею, хотя я и девственна уже двести с лишним лет, но пострига никогда не принимала и в монастыре не жила. Обманула я вас, братцы, чтобы напрасно вас в грех не вводить и чтобы не видели во мне девицу-то». Ибо не надобно этого было. И нет у меня болящего брата никакого, Которому помочь надобно. «Что же ты хотела, милая?» Как-то несчастно произнес Сабуров, Ощущая, что вокруг девушки Теперь словно творится нечто жуткое, Странное и неумолимое, Что нельзя было уже изменить. «Смерти я жажду, А чаша теперь даровала мне ее». Вдруг она закашлялась и ощутила, как ее дыхание стало чуть хриплым. Она понимала, что с каждым мигом ее тело, словно проживая за секунды года, стареет, и многие старческие болезни стали охватывать ее существо. «Тебе плохо, милая!» «Так и должно быть, ведь я старею!» – объяснила Людмила. «Быстро старею, ибо мне уже 270 лет!» «И тело мое давно жаждет этого», — с какой-то безумной радостью вымолвила она. «Ведь я ведьма, Мирон!» «Ведьма!» «Ведьма!» «Не по своей воле видит Бог, но я стала ею!» «Я скрывала это от вас, братцы!» Произнесла она и устало присела на траву. «Ибо, зная вы всю правду обо мне, вы никогда не взяли бы меня с собой!» «А вы нужны мне с Василием были, Миронушка, как воздух нужны. Вы могли чашу добыть. Сама-то я уже сто с лишним лет добыть ее не могу». «Так ты давно про чашу ведала?» «Да, уже несколько сотен лет». Мирон тоже опустился на колени на траву рядом с нею и проникновенным взором отражал, как весь облик девушки уже изменился. Многие морщины уже покрывали ее кожу, а тело стало чуть сгорбленным. Она, словно сильно уставшая, сидела на траве, и ее голосок ранее звонкий, словно колокольчик, теперь звучал более низко и сухо. Мирон отметил, что Василий стоит в нескольких шагах и не сводит с них поглощающего взгляда. И, слыша все их слова, словно боится вмешаться, И, почтительно замерев, лишь ловит их фразы. «Ведь ауру нечисти-то я вижу», — произнесла Людмила, «ибо едва ведьмой я стала, то смогла видеть ее. Многие годы я ведала и знала, Что нечисть владеет частями чаши и творит зло, Но я не могла добыть части чаши и остановить зло, Ибо я слишком слаба». Но едва я услышала от людей Суздаля, как вы расправились с теми упырями, я поняла, вы не посланы мне Всевышним. Но я не знала, как приблизиться к вам с братом и сделать так, чтобы вы помогли мне чашу добыть. Оттого и придумала сказ о том, что колдун, который тогда владел чашей, якобы хотел убить меня. На самом же деле он никогда даже не видел меня». «Я тайком в его подземный дом пробралась». «Правда?» – пораженно вымолвил Мирон, отчетливо вспомнив тот миг, когда увидел девушку, прикованную к каменной стене в логове колдуна. «Как же ты к колдуну пробралась, незамеченной?» «Я дождалась, пока его слуги из подземного хода выйдут за припасами, и пробралась за ними. Они не увидели меня». «Купец, запасы съестные, привозил за пять дней до того, как я пришел к колдуну». «Верно», — кивнула Людмила. «Все это время я пряталась в подземелье в кладовке, а когда слуги спали, я немного ела свеклы и капусты. А через пять дней едва услышала, как ты рушишь одну из стен, чтобы пробраться в его логово. Я быстро устремилась в его каменную горницу». «Колдун увидел меня и попытался убить, но я быстро пробежала внутрь каменной темницы, что сбоку его горницы была, и в это мгновение ты появился на пороге. Далее колдуну было не до меня». «А приковал тебя к стене кто?» — пораженно выдохнул Мирон, окончательно опешив от слов девушки. «Сама. Я ведь ведьма». Почти две сотни лет я пыталась хоть немного совершенствовать свои навыки, данные мне при проклятии. Теперь я могу взглядом немного плавить металл, да огонь возбуждать, да остужать до льда. За двести с лишним лет научилась я этому, и ведьмины силы позволили это делать. Там, в каменной темнице колдуна, кольца на стене уже были. Я только всунула руку в железо, Да расплавила его глазами, а затем остудила холодом. «А огонь, которым охранник в подземелье колдуньи вспыхнул, тоже ты разожгла?» Догадался тут же Сабуров. «Да», — кивнула она медленно. «Могу я из немного горящего пламени глазами сильнее огонь зажечь, чтобы полыхал яростнее. Главное, чтобы хоть искра огненная была» а далее распалить огонь нетрудно. А тогда на Купалу круг огненный ярко вспыхнул на несколько аршин, загораживая нас от мавок. «То же ты сделала, ведьма!» Вмешался недовольно Василий, который стоял в трех шагах и также, ничего не понимая, смотрел на них мрачным взором. Известие о том, что Людмила ведьма и тайком использовала их с братом для своих целей, Ему совсем не по душе было. «Да, Василий, я...» — согласилась Людмила. «Прости меня, я ведь не со зла делала. Я всегда пыталась помочь вам». «Конечно, помочь!» — выдохнул недовольно Василий, сверляя ее неприятным взором. «Да свои шашни темные провернуть». «Нет, совсем нет!» — иступленно вымолвила девушка. Видя, что брат не на шутку разозлился от всех откровений девушки, Мирон, опасаясь того, что Василий обидит ее, обернул к нему лицо и настойчиво жестко попросил. «Василий, оставь нас, я сам!» «Вы понять должны. Я никогда не желала вам зла. У меня просто пути другого не было», глухо сказала Людмила, опуская взор вниз, словно она боялась рассказывать далее. Сглотнув ком в горле, она уже тише добавила, «Не в силах я более терпеть ни муки телесные, ни это окаянное бессмертие». «Бессмертие?» — опешил Мирон. «Но ведь только чаша это может его даровать». «Не только она», — отозвалась девушка, — «но чаша может даровать и смерть долгожданную». «Ничего я не пойму» произнес Василий. «Тогда отойди!» — огрызнулся на брата Мирон. «Видишь, ей и так плохо!» Нахмурившись, Василий замолчал и чуть отошел от них, но так, чтобы ему все было слышно. Мирон же невольно придвинулся к Людмиле, отмечая, как ее лицо и руки сильно постарели. Она уже как-то хрипловато дышала. Многие морщины и желтоватый цвет лица выдавали в ней уже столетнюю старуху. Но он отчетливо видел, что ее волосы, едва видные из-под апостольника, оставались все такими же темными, как и раньше. Сабуров чуть придерживая ее, прислонил девушку плечом к себе, видя, что ей тяжело сидеть. Она благодарно взглянула на него и пролепетала. «Ты должен опасаться меня, как и Василий». «Ведь ведьма я!» «Чего это?» — поднял брови Мирон. «Ты же на меня с когтями не кидаешься и огнем не палишь!» Нервно бросил молодой человек, начиная отчаянно осознавать, что она говорила правду. Ибо было видно, как она стремительно старела. Его сердце горестно сжалось, понимая, что, видимо, изменить было ничего уже нельзя. И она умирала. Чуть склонив к ней голову и пытаясь неистово прочесть еще хоть что-то в ее изумрудных ясных очах, Мирон попросил «Ты расскажи мне все, милая, всю жизнь свою. Я хочу знать, иначе покоя мне не будет». Печально и тихо улыбнувшись ему лишь кончиками губ, Людмила в знак согласия чуть прикрыла глаза Спустя минуту, собравшись с духом, она устремила на его приветливое родное лицо свой взор и начала свой рассказ. «Я родилась давно, Мирон, в 1301 году, в Тверском княжестве, когда правил нашими землями князь Михаил Ярославович, на маленькой улочке в Стрелецкой Слободе, в семье Сотника Хворостова». «Как в 1301 году?» Слушай и не перебивай, прости, милая. Итак, прожив до своих семнадцати лет, я не знала бед. Будучи дворянкой, я была принята в синные девушки княжны Любомилы, жены князя Михаила. Беспечно обитая в княжеских хоромах и радуясь жизни, я думала, что жизнь моя будет безмятежной. В 1317 году в наши края приехал странный рыцарь. Он бежал из французского королевства от расправы инквизиции и попросил убежище у нашего правителя, князя Михаила Ярославовича. И звали того рыцаря-тамплиера Рено де Шартер. Князь оставил его у себя и определил служить в свою дружину. «Именно в ту роковую осень я и увидел Рено». Он был красив, статен и очень суров. Истинный воин. Я полюбила Дешартра с первого взгляда и отдала ему свое сердце. Но он не обращал на меня внимания, ибо его голова была затуманена только мыслями об ордене храма и о том, что вскоре он сможет вернуться на родину. Он не мог любить меня, ибо давал обет безбрачия, И нарушать его не хотел до конца жизни. Но я, глупая, так влюбилась в Рено, Что однажды ночью, совсем отчаявшись, Пошла к зловещему колдуну, Который обещал мне помочь в моем горе. Колдун потребовал с меня пряди волос, Моих и Рено, и я принесла их ему. В первое же полнолуние колдун свершил Надо мной черный обряд-приворот, Я отдала частицу своей крови, и колдун в ту же ночь велел всем подвластным ему темным силам заставить Рено полюбить меня. Уже на следующий день Дешартер начал смотреть на меня другими глазами, а через пять дней признался мне в горячей любви. Я была счастлива. Рено целовал меня и обещал, что вскоре мы будем вместе, А спустя неделю на Бортеневском поле была битва. Рено сражался на стороне Твери и бился с москвичами. Но его жестоко убили, как и многих других. Я была безутешна. Но это было только начало моей трагичной судьбы. — Начало? — выдохнул Мирон. — Да... Печальной участи, уготованной мне колдуном в следующие кошмарные столетия. Ведь я не знала еще, что когда колдун совершил надо мной свой черный обряд, он навсегда проклял мою душу, и я стала ведьмой, обладающей безвременной жизнью. Колдун не говорил тебе о том раньше? Нет, он обманул меня и скрыл все то, что ждало меня в будущем. Обо всем самом ужасном я узнала в первое же полнолуние, ибо именно в ночь полнолуния раз в месяц начинались и оканчивались мои невыносимые, жуткие страдания. Я стала темной ведьмой и теперь должна была платить дань темным силам за свою молодость и бессмертие. В первую же ночь полнолуния в моей горнице появились страшные клыкастые черти и демоны, которых привел колдун. Он объявил мне, что отныне я принадлежу темным силам, и каждое полнолуние они будут мучить меня, чтобы как можно больше высосать из меня жизненной энергии. Она нужна им была для их черных обрядов на призрачной горе». В ту же ночь черти потребовали, чтобы я бежала на эту дьявольскую гору. Я испугалась и отказывалась, но они вытащили длинные плети и кнуты и начали бить меня, словно скотину. Я была вынуждена подчиниться им. Избивая ноги в кровь, спустя час я прибежала на эту гору. И все это время черти скакали рядом со мной. И нещадно били меня плетьми. Многочисленные раны от их плетей на спине и руках Уже текли по мне кровью. Я чувствовала все, и мое тело уже было наполнено Невыносимым страданием. Но на призрачной горе меня ожидали новые жестокие мучения. Привязав меня к ритуальному столбу, Как и других трех ведьм-жертв, которые, как и я, входили в низшую касту темных сил, оттого и подвергались мучениям. Черти принялись далее истязать меня. Они резали мне кожу ножами, жгли мое тело огнем, пытали меня. Я испытывала адские муки и после нескольких часов истязаний уже желала умереть, чтобы прекратить мои страдания». На рассвете едва пропели первые петухи и черти отпустили меня. И я, обессилевшая от боли и многочисленных ран, упала прямо у подножия призрачной горы в траву и потеряла сознание, думая, что я умираю. — У меня аж кровь застыла в жилах от того, что ты вещаешь! — глухо с болью в голосе пролепетал Мирон. — Но я не умерла, — продолжала Людмила. Мало того, мои раны стали быстро затягиваться, и спустя несколько часов у меня на теле не осталось ни одного следа, ни от ожогов, ни от глубоких порезов. Беспробудно проспав в траве до полудня, я снова восстановила потерянные жизненные силы и смогла вернуться в город. В моей горнице меня уже ждал колдун. Он объявил мне, что отныне каждое полнолуние черти будут мучить меня, Но я, ощущая на его все пытки, все равно не смогу умереть, ибо отныне я, как темная ведьма, получила бессмертие. К тому же я более никогда не постарею, и время не будет властно надо мной. Колдун исчез, и более я никогда не видела его. Сначала все это мне показалось довольно терпимо, Но спустя несколько десятков лет я поняла, что бессмертие — это страшная кара, ибо близкие мои старели и умирали, а я оставалась все такой же семнадцатилетней и красивой. Я не старела, не могла умереть, а демоны и черти истязали меня каждое полнолуние почти до смерти. Я не могла ни выйти замуж, ни иметь детей — потому что не хотела к кому бы то ни было привязываться и вновь и вновь оплакивать смерть своих близких. Опасаясь того, что люди узнают страшную правду обо мне, раз в десять лет я переезжала в новые деревни или города. Ни болезни, ни ранения войны не могли убить меня, ибо все раны мгновенно заживали на моем ведьмином теле, Единственным утешением для меня стал призрак рено шартера Он тоже, связанный со мной одним проклятием, не мог даже после смерти успокоиться, и его душа не смогла покинуть землю. Но он был еще связан давним обетом посвящения в хранителе чудесной чаши. И именно она давала ему энергию для возможности два раза в месяц, в ночь полнолуния и новолуния, обладать своим телом. Изначально, еще при жизни энергетически сильный воин, призрак Рено теперь мог при воплощении в свое тело рыцаря летать по воздуху, словно вихрь. Именно он, желая облегчить мои страдания, стал на руках переносить меня на призрачную гору раз в месяц. Заранее прийти на эту гору я не могла, ибо она появлялась в разных местах только в ночь полнолуния. Где бы я ни была в полнолунии, Дешартер неумолимо появлялся рядом и уносил меня на руках, а потом возвращал обратно. На горе он стоял рядом со мной и не мог помешать чертям мучить меня, но все видел, душевно страдая, зная, что я претерпеваю мучения за свою проклятую любовь к нему. Именно так он твердил всегда после, но все же он хоть немного облегчал мои страдания. Однажды он не смог прийти, и черти гнали меня на гору за десятки верст, так люто стигая меня плетьми, что я бежала гораздо быстрее лошади, ибо как ведьма я обладала таким даром, отдавая свои силы и энергию. В ту страшную ночь вены на моих ногах от нечеловеческого напряжения полопались, но это было лишь однажды за три сотни лет. — И те два полнолуния, когда ты пропадала, — догадался Мирон, — Я убегала подальше в лес, так, чтобы никто не заметил, как тамплиер приходил за мной. Ибо де Шартер все равно находил меня везде и относил на призрачную гору, потом возвращая. И в то полнолуние, когда я бился с ним, и ты была на его руках, был рассвет. В тот миг, когда вы с Василием появились на поле, я была без сознания, обессилевшая от мучений и Дешартер просто принес меня по воздуху обратно с горы. Он не желал меня отпускать, чтобы запугать тебя, и чтобы ты отдал чашу. Я уже понял это. Спустя сто лет я стала проклинать свое мучительное существование и стала жаждать смерти, ибо бессмертие стало моим проклятием. Страшные телесные муки от чертей каждое полнолуние, когда боль была так невыносима, что я молила о смерти, тягостное одиночество без близких и родных разочарование во всем мире людях довели меня до отчаяния, именно чаша тамплиеров, хранителем которой был Рено де шартер показалась мне единственным спасением от моего проклятия. Людмиле стало уже трудно дышать, а лицо ее стало совсем испещренным глубокими морщинами и невозможно старым. Мирон, не выдержав чудовищной пытки от ее терзающих душу жутких слов, вдруг схватился за края ее апостольника и порвал его, освободив волосы девушки-старухи от покрова, чтобы ей легче было дышать. Удивительно, но ее темные длинные волосы были все так же густые и блестящие, как и ее глаза, которые совсем не менялись и светились все таким же ярким изумрудным светом. Она уже выпрямила ноги, упав на траву, на спину, ибо не могла даже сидеть. Мирон быстро приподнял ее и, сидя на траве, облокотил Людмилу на свою грудь, положив ее голову на свое плечо. Кожа ее тела с неумолимой быстротой все высыхала и становилась совсем дряхлой и безжизненной. Руки и ноги ее стали так немощны, что она почти не могла уже двигать ими. Единственными подвижными еще оставались ее глаза, которые благодарно и не отрываясь смотрели на молодого человека, и губы, которые вели рассказ. «Откуда ты узнала о чаше?» «От Рено де Шартра. Многие годы я по крупицам выуживала из него сведения и тайны чаши, и уже через десяток лет я знала все о ней и как она чудодействует. Я просила до Шартра, чтобы он отдал мне чашу, тогда она была еще целой, и я бы загадала желание, чтобы умереть, ибо муки мои были невыносимыми». Я умоляла его, я рыдала, я ползала перед ним на коленях, но все было напрасно. Даже любя меня, он отказал мне в этом, непреклонно заявив, что служение ордену для него важнее, и он не имеет права давать мне чашу даже на миг. Мало того, чтобы не только я, но и кто-то другой не смог бы легко завладеть чашей, Он разобрал ее на части и раздал эти части преданным ему нечистым слугам, пообещав им за хранение волшебство частицы чаши. Она перевела дух и продолжала. Это стало для меня очередным ударом. Теперь я не могла воспользоваться чашей, ибо довольная нечисть никогда бы не отдала мне по собственной воле части чаши. К тому же я не знала, кому именно он отдал ее части. «Хорошо, что мы нашли книжку колдуна, и она подсказала нам, где искать», — заметил Мирон. «Книгу на санскрите написала я, не колдун», — раскрыла очередную тайну Людмила. «Как ты?» «Более сотни лет я разыскивала и выслеживала нужную нечисть и нежить». И выведывала их зловещие тайны. И когда разыскала всех схоронцев, Поняла, что мне не по силам одолеть Даже самого слабого из них. Следующие полвека я отчаянно искала того, Кто поможет мне отвоевать чашу. И в этот год весной я увидела тебя, мой Спаситель. И я сразу же поняла, что ты именно тот, кто мне нужен». «Да чего же ты упорная?» «Я сочинила и написала книгу за несколько дней, и потом, когда мы были в логове колдуна, едва ты отвернулся, якобы нашла ее. Позже я направляла вас в поисках и как могла помогала вам». «Отчего же ты сразу не сказала, что знаешь, где нечисть искать и как победить?» «Не могла я». Тяжело ответила она, сглотнув ком в горле. «Подай мне водицы, милый!» Мирон тут же наклонился к ведру с ключевой водой и, стремительно зачерпнув широкой ладонью воду, тут же приставил ее к трясущимся губам девушки. Она медленно проглотила немного воды и сказала, «Неужто ты, Мирон, стал бы мне помогать, если бы узнал, что я ведьма?» И что знаю, как искать чашу. Ты бы сразу убил меня. Неправда. Но слушать бы точно меня не стал. Возможно. Именно от того я и монахиней прикинулась. И играла роль, чтобы все казалось правдой. Я всегда говорил, что ты хитрющая, как лиса. Как-то любовно проворковал он над ней трагично улыбнувшись лишь кончиками губ. «А тамплиер? Мы ведь не могли одолеть его. Но чую, что ты что-то сделала, чтобы он упокоился навек». «Да», — тихо сказала она, — «это произошло случайно. Я сказала ему, что более не люблю его, и он исчез. Видимо, моя безумная любовь держала его на земле». Я и сама не ведала, что своими словами вмиг разрушу его проклятие. А еще я сказала Дешартру, что смогла полюбить другого. Услышав ее последние слова, Собуров напрягся всем телом и отчетливо понял, что она говорит именно про него. Вмиг сердце молодого человека глухо забилось сильными ударами, и он дико вымолвил. Просто невыносимо осознавать то, что ты говоришь. Но, видимо, не судьба нам быть вместе. Отчаянным, безумным взором, смотря в ее старое, морщинистое, но родное лицо, Мирон чувствовал, как его сердце сжимается от страшной боли утраты. Он понимал, что она ведьма и что она использовала его. Он понимал, что она давно должна была покинуть этот мир и только проклятие колдуна удерживало ее на этой земле сотни лет. Он понимал, что они никогда не должны были встретиться, но по роковой случайности все же встретились. Он понимал, что теперь все кончено, и им никогда не быть вместе, ибо высший приказ Бога Людмиле умереть в этот миг, он не мог остановить или изменить. Несмотря на осознание всего этого, на то, что она была старше его на 250 лет и теперь умирала, Мирон знал, что в этот жуткий и прекрасный миг смерти он всем своим существом понимал, что неистово и горячо любит ее. На неподвижном лице девушки-старухи теперь были живы только ее прекрасные изумрудные очи которые за три сотни лет, да и теперь, не потеряли ни своей красоты, ни своей яркости. Теперь она смотрела на небо, на раскаленный диск светила, и на ее лице было написано «Блаженство», ибо она, наконец, достигла того, чего желала так мучительно долго и так безумно сильно. Он же не сводил страстного, непримиримого взора с ее лица, Вдруг что-то надорвалось в его душе, и Сабуров, склонившись над ней, и стиснув Людмилу в своих объятиях, исступленно, безумно прохрипел у ее виска. А я все равно люблю тебя, и никто мне не нужен, кроме тебя. И мне все равно, что ты проклята! Пусть все черти со своими преданными слугами сгорят в аду. Ты мне нужна! Из пекла ты или из рая, я обожаю тебя. Твой нрав, твой облик, твою стойкость. Не сломали тебя ни эти тамплиер-мертвец, ни проклятие колдуна. И ты все равно добилась своего. Ты нашла, кто выполнит все. И я, как дурак, пошел за тобой и сделал все, как ты велела. И знаешь, он чуть замер и сглотнул. Он видел, как она перевела на него взор и смотрит, не мигая и спокойно. Он же, вперив свои серые очи, в ее глаза пылко выдохнул. «Я ни о чем не жалею, нет, ибо едва я увидел тебя, я понял, что ты непростая девица. А далее... Что ты хочешь услышать? Как я поражен был твоим бесстрашием, когда мы птицу-валькирию у реки поймали» или околдован на купалу твоими черными кудрями, или восхищен твоим умом и смелостью, когда ты не побоялась в подземелье колдуньи за нами прийти, а оборотень, который украл тебя, я готов был сгинуть в трясине той, только бы вызволить тебя. И теперь я говорю, что я не отпускаю тебя, и я немедля попрошу чашу не предавать тебя смерти». «Чтобы ты осталась со мной, ведь свое желание я еще не загадал». «Не смей!» — выпалила испуганно Людмила из последних сил. «Если ты любишь меня, как только что сказал, и тебе хоть немного жаль меня, ты не сделаешь этого. Ты ведь не откажешь мне в единственной моей просьбе». «Но я не смогу без тебя, пойми!» Трагично пролепетал он, сникнув, и, понимая, что не пойдет против ее воли, как бы ему не хотелось это сделать. «Сможешь и будешь, ибо я так велю. Я давно устала от жизни, а у тебя все еще впереди. Прости меня, исполню, как велишь. Пойми, Мирон, я давно мертва душой». Во мне не осталось ни чувств, ни желаний, А ты достоин любви. Прости, я не смогу тебе ее дать В полной мере, как ты того заслуживаешь. И если ты говорил теперь искренно, Прошу, дай мне уйти спокойно. Он чуть остыл, И его лицо стало смертельно бледным. Взор его потух, И он лишь спустя минуту безжизненно выдохнул. «Иди!» «Еще одно!» – прошептала она уже из последних сил. «Чую, что мой конец близок, но я должна открыть тебе последнюю тайну». Она еле могла говорить, ибо ее лицо стало таким дряхлым, что кости уже почти стали распадаться, и мышцы не двигались. Я была в тереме царицы Марфы в ту ночь, когда она умерла. Хотела рассказать ей о чаше, которая может исцелить ее болезни. Ведь надо было как-то заставить тебя начать поиски чаши. Я надеялась, что по приказу царицы ты сделаешь это. Но я пришла слишком поздно, и ее уже отравили, и она умирала. Почти в полночь это было. — Так у покоя в царице ты была? Это твой черный плащ я видел, — опешил вновь Мирон. — Да, я подумал, что ты призрак, и куда ж ты делась потом? — Спряталась в дверном выступе, когда ты с отцом говорил. А потом я тайком к царю пошла и рассказала ему о чаше. «Ясно. Так вот, Миронушка», — она чуть сглотнула, — «серьги жемчужные, что на царице в ту ночь были, через них отрава была. Найди того, кто подарил царице их на свадьбу, и найдешь убийцу истинного, и отца своего спасешь». «Так это ты, проклятый ангел, про которого вещал дух царицы после кончины». «Да, прости, что раньше не могла открыть про серьги эти. Вы бы с Василием сразу же разоблачили меня». «О, благодарю тебя, Любушка!» — пролепетал благоговейно Мирон, понимая, что теперь уж точно он сможет оправдать отца и вызволить его из застенка. «Я благодарна тебе за все», — вымолвила она едва слышно, ощущая, что умирает. Мое сердце навеки с тобой, милый. Прощай. Ощущая последнее мгновение дыхания жизни, Людмила вновь устремила свой взор на солнце, ослепляющее и великое. Ее ладони ощущали мягкие стебли травы и сиреневых цветов, а запах иван-чая наполнял ее ноздри. Ей казалось, что она маленькая девочка, как когда-то давно в детстве, и, словно играя, лежит на лужайке, безмятежная и радостная, еще не знающая всей безжалостной и жестокой картины окружающего мира, который был так несправедлив и беспощаден к чистым душам, ломая их и ставя в условия дикой борьбы для того, чтобы выжить или умереть. Нет, теперь ее душа была спокойна, как когда-то давно в далеком безоблачном детстве. Она блаженно улыбнулась и, закрыв свои яркие очи, испустила последний вздох. И тут Мирон невольно заметил, как некий, едва видимый, яркий золотистый шар взмыл ввысь и скрылся в поднебесье. Он понял, что душа Людмилы отправилась туда, Куда так жаждала уйти уже более двух сотен лет и не могла, искупая свою вину за безумную любовь. Но сейчас она была свободна, и мирон задрав к небу голову, смотря ей вслед, глухо с горечью прохрипел: Ты моя, я жду тебя, возвращайся. Сабуровы доставили чашу в москву. К тому времени царь Иван Васильевич, заподозрив неладное, уже вызволил Ивана Михайловича Сабурова из каменного мешка. Было ли это случайно и доброй волей, и желанием государя, или же чаша поспособствовала этому? Но едва приехав в отчий дом, молодые люди сразу же узнали, что батюшка дома, его пока оставили под домашним арестом, и ему не позволялось покидать свой двор. После нескольких страшных месяцев заточения в сыром, темном и земляном мешке здоровье Ивана Михайловича пошатнулось, и теперь знахари делали все возможное, чтобы исцелить его. В тот же вечер по приезду Мирон отдал чудесную чашу старцу Радогору, и тот немедля передал ее царю. А спустя два дня Мирону удалось добиться аудиенции у царя, Сабуров рассказал об отравленных серьгах, которые были подарены царице. Удивившись и тут же почуяв след настоящих виновников гибели его любимой молодой жены, Иван Васильевич немедля приказал найти и арестовать истинных отравителей. Мирон же, удовлетворенный тем, что его отец оправдан, со спокойным сердцем за отца покинул царский двор. Однако, когда молодой человек выехал на улицу, он вдруг натолкнулся на двух незнакомых монахинь, которых едва не сбил своим жеребцом, и в миг его существо стало сумрачным и беспокойным. Он отчетливо понимал, что уже никогда не сможет полюбить более никого и завести семью и детишек, ибо его сердце однолюбо навсегда осталось там на поляне среди сиреневых пахучих цветов, в том месте, где исчезло тело той, которая навсегда заполонила своими зелеными очами его суровое, неприступное сердце воина. Более про таинственную чашу Граля, спрятанную тамплиерами на Руси, ничего не было слышно. Поговаривали, что в смутные времена поляки выкрали ее из царской сокровищницы и увезли в Европу.